564. Матерь Агни-Йоги Нужно же, наконец, понять, что майя земная таковой же и останется на все времена, пока дух не сбросит такого свой и не освободится от колеса смертей и рождений земных. Подчеркиваю, земных, ибо чередование существований в формах различных не заканчивается планетой. На дальних мирах новый ритм, в новых условиях, далеких и не похожих на земные.